продолжал расхаживать туда-сюда по мягкому ковру. Несмотря на громоздкое тело, в его движениях была особая грация. Она проявлялась даже в том, как он опускал руку в карман, как держал в руке сигарету. В нем чувствовалась не просто сила, но уверенность и умение оценить ситуацию с долей иронии. Каким бы серьезным он ни был, Присущая фанатикам однобокость мышления была ему чужда. Об убийстве, суициде, венерических болезнях, ампутации конечностей или об изменении лица он говорил с некоторой долей фривольности. «Это неизбежно», — казалось, убеждал его голос. Мы должны это делать, непременно должны, но когда снова заживем достойной жизнью, мы этого делать не будем. От Уинстона к О'Брайену исходила волна восхищения, почти преклонения. На какой-то момент он забыл даже об ушедшей в тень фигуре Голдстейна. Глядя на мощные плечи у Брайана, на его лицо с грубыми чертами, такое некрасивое, на такое благородное, невозможно было поверить, что этого человека можно сокрушить. Не существовало такой хитрости, которую он бы не разгадал, не было такой опасности, которую он бы не предвидел. Казалось, что даже над Джулию он произвел впечатление. Она забыла о сигарете и слушала с большим вниманием. О, Брайан продолжал. До вас дойдут разные слухи о существующем братстве. Несомненно, у вас уже сложилась о нем собственная картина. Вы, вероятно, представляли себе огромную сеть заговорщиков, секретно встречающихся в подвалах, оставляющих нацарапанные на стенах послания заговорщиков, которые узнают друг друга при помощи пароля или условного жеста. Ничего подобного не существует. Члены братства незнакомы друг с другом, каждый из них знает всего несколько человек. Сам Голдстейн, попаден в руки полиции мысли, не сможет дать им весь список членов братства или какую-либо информацию, которая может вывести их на этот список. Такого списка не существует. Братство нельзя уничтожить, потому что это не организация в обычном смысле. Ничто не скрепляет его, кроме идеи, и эта идея несокрушима. У вас не будет никакой поддержки, кроме самой идеи. Никакого товарищеского участия, никакой опоры. Когда вас, в конце концов, поймают, помощь не придет. Мы никогда не помогаем нашим членам. Самое большее, что нам иногда удается, когда абсолютно необходимо, чтобы кто-то замолчал, — Это тайком передать в тюремную камеру бритву. Вам придется привыкнуть жить без надежды и не видя результатов. Какое-то время вы поработаете, потом вас поймают, потом вы сознаетесь, а затем умрете. Только такие результаты вы увидите. Вероятность, что какие-то ощутимые изменения произойдут за время нашей жизни, не существует. мы мертвы настоящая наша жизнь только в будущем и мы будем участвовать в ней в качестве горстки пыли и обломков костей и как далеко это будущее никто не знает может до него тысячу лет в настоящем не может быть ничего кроме постепенного расширения области здравомыслия мы не можем действовать сепче можем лишь Передавать наши знания от одного человека к другому, от поколения к поколению. Пока существует полиция мыслей, другого пути нет. Он остановился и в третий раз посмотрел на часы. «Вам пора уходить», — обратился он к Джулии. «Подождите, графин наполовину полон». Он налил вино в бокалы и поднял свой, держа за ножку. «За что мы выпьем на этот раз?» — сказал он все с тем же оттенком иронии. «За срыв планов полиции мысли? За смерть большого брата? За гуманность? За будущее?» «За прошлое», — предложил Уинстон. «Прошлое важнее», — серьезно отозвался О'Брайан. Они наполнили бокалы, и минуту спустя Джулия поднялась, чтобы уйти. О'Брайан взял со шкафа маленькую коробочку и протянул ей плоскую белую таблетку, которую велел положить на язык. «Важно», — объяснил он, — «чтобы не оставалось запаха вина. Лифтеры очень внимательны». Как только дверь за ней закрылась, он, казалось, забыл о ее существовании. Он сделал еще несколько шагов, а затем остановился. «Нужно прояснить некоторые детали», — сказал он. «Как я понимаю, у вас есть какое-то тайное место для встреч». Уинстон рассказал о комнате над лавкой Чарингтона. «Подойдет на какое-то время». Потом мы устроим для вас что-нибудь еще. Важно часто менять тайные места, а я между тем пришлю вам экземпляр книги». Даже у брайан как показалось Уинстону, произнес это слово так, будто оно было выделено курсивом. «Книги Голдстейна. Ну, вы понимаете. Пришлю как можно быстрее. Возможно, она у меня будет только через несколько дней». Этих книг немного, уж вы можете это себе представить. Полиция мысли охотится за ними и уничтожает почти с такой же скоростью, как мы их выпускаем, но это неважно. Эту книгу не уничтожить. Если даже исчезнет последний экземпляр, мы сможем восстановить ее слово в слово. «Вы на работу ходите с портфелем?» — добавил он. «Как правило, да». — Какой он? — Чёрный, очень потёртый, с двумя замочками. — Чёрный, два замочка, очень потёртый. — Хорошо. В один из дней в самое ближайшее время, не могу назвать вам точную дату, в одном из утренних сообщений у вас на работе будет слово с опечаткой, и вы должны будете запросить повтор. На следующий день придёте на работу без портфеля. В тот же день, днём на улице, До вашей руки дотронется мужчина и скажет, кажется, вы выронили свой портфель. Тот портфель, который он вам даст, будет с книгой Голдстейна. Вернете через четырнадцать дней. Они с минуту помолчали. Еще несколько минут, и вам нужно будет идти, — сказал Убрайан. Мы встретимся снова, если вообще встретимся. уинстон посмотрел прямо на него в том месте где нет тьмы нерешительно спросил он о брайан кивнул не выказав никакого удивления в месте где нет тьмы повторил он словно подтверждая что понял намек но сейчас «Не хотите ли вы мне что-то сказать перед тем, как уйдете, что-то сообщить, задать вопрос?» Уинстон подумал. Казалось, больше не было вопросов, которые ему хотелось бы задать, но еще меньше хотелось ему произносить какие-нибудь высокопарные банальности. Вместо того, что напрямую связано с Убрайаном и братством, у него в голове возникла сложная картина темной комнаты, где его мать провела последние дни. и маленькой комнатки над лавкой мистера Чаррингтона с пресс-папье и гравюрой в раме из палисандра. Он проговорил почти непроизвольно. — Вы, случайно, не слышали старый стишок, который начинается так? — Апельсин сей момент звонит во всю святой Климент. О, Брайан снова кивнул. С некоторого рода серьезной почтительностью он завершил строфу. — Апельсин и сей момент... Звонит вовсю святой климент Ты должен мне три фартинга. Звонят у святого Мартина. Когда заплатишь мне сполна, Трезвонит Бейли старина. Когда богатым буду, Звонит шардич повсюду. — Вы знаете последнюю строчку? — изумился Уинстон. — Да. — Знаю последнюю строчку. — А теперь, боюсь, вам пора идти. Но подождите, будет лучше, если я дам вам одну из этих таблеток. Как только Уинстон поднялся, О'Брайан протянул ему руку. Мощным пожатием он сжал его ладонь так, что хрустнули косточки. У двери Уинстон оглянулся, но О'Брайан, казалось, уже выбрасывал мысли о нем из головы. Он ждал, держа руку на выключателе, контролировавшем экран. За ним был виден письменный стол с зеленым абажуром, речепищик и проволочные корзины, полные бумаг. Приём закончен. Еще секунд тридцать подумалось Уинстону, и О'Брайан вернется к прерванной им важной работе для партии. Глава девятая Из-за усталости Уинстон расплывался, как студень. «Студень» — подходящее слово. Оно пришло ему в голову непроизвольно. Его тело, казалось, не только приобрело консистенцию студня, но и его прозрачность. Ему казалось, что если он поднесет сейчас руку, то через нее будет проходить свет. Эти оргии на работе высосали из него всю кровь, оставив только хрупкую конструкцию из нервов, костей и кожи. Казалось, все ощущения стали сильнее. Комбинезон давил на плечи, тротуар покалывал подошвы, даже движения рук требовали такого усилия, что от него хрустели суставы. за пять дней он отработал больше 90 часов также работали и все остальные сотрудники министерства теперь все закончилось ему просто нечего делать до завтрашнего утра нет никакой партийной работы он может провести 6 часов в своем укромном местечке и еще девять дома в своей кровати Под мягким послеполуденным солнцем он медленно шел по грязной улице по направлению к лавке мистера Чаррингтона, посматривая по сторонам, нет ли патруля. Он шел с ни на чем неоснованным убеждением, что сегодня никакая опасность его не поджидает. Тяжелый портфель, который он нес при каждом шаге, бил его по ноге, вызывая ощущение покалывания. в портфеле. Лежала книга, которая была в его распоряжении вот уже шесть дней, но которую он не только еще не открыл, но на которую даже не взглянул. На шестой день недели ненависти, после процесса речей, криков, пения, знамен, плакатов, фильмов, восковых фигур, боя барабанов и визга труб, после топота марширующих ног, рева самолетов, грохот орудий, скрежета танковых гусениц, рева самолетов. После этих шести дней, когда всеобщий оргазм вибрировал на своем пике, а всеобщая ненависть к Евразии разгорелась до такого иступления, что, будь у толпы, возможность дотянуть руки до двух тысяч евразийских военных преступников, которых должны были повесить в последние дни этих мероприятий, она неминуемо разорвала бы их на куски. Именно в этот момент было объявлено, что Океания не воюет с Евразией. Океания воюет с Эстазией. Евразия — союзник. Конечно, никакого признания, что что-то изменилось, не последовало. Стало известно, причем повсеместно и с невероятной быстротой, что враг — это эстазия, а не Евразия. В тот момент, когда это случилось, Уинстон участвовал в демонстрации на одной из площадей в центре Лондона. Был вечер, и белые лица людей, и красные знамена светились зловещим цветом. Тысячи людей наводнили площадь, среди них находился и отряд школьников, около тысячи, в униформе агентов. На драпированной красном трибуне оратор из внутренней партии, маленький тощий человечек с непропорционально длинными руками и большим лысым черепом, на котором спутались несколько жидких прядей, разглагольствовал перед толпой. Маленькую фигурку Румперштильцкена корежило от ненависти. Одной рукой он вцепился в шейку микрофона, а другой, огромной рукой с костлявой когтистой ладонью, он зловеще жестикулировал над головой. Своим голосом, из-за усилителей грохочущим, как металл, Он кричал о бесконечной череде зверств, избиений, депортации, грабежей, насилий, пыток в тюрьмах, бомбардировках гражданского населения, лживой пропаганде, неоправданной агрессии и нарушенных договорах. Слушать его было бы практически невозможно, если бы тебя раньше в этом не убедили и не довели до сумасшествия. Через каждые несколько минут закипал гнев толпы, и голос оратора тонул в диком зверином реве, непроизвольно вырывавшемся из тысяч глоток. Самые дикие крики издавали школьники. Речь продолжалась минут двадцать, когда неожиданно на трибуну поспешно вбежал посыльный и сунул листок бумаги в руку оратора. Не прерывая речь, тот развернул листок и прочел — Ничего не изменилось ни в его голосе, ни в поведении, ни в содержании того, что он говорил, только имена вдруг стали другими. Слов было не нужно. По толпе и так прокатилась волна понимания происходящего. Океания в войне с эстазией. Еще минута, и всех охватило невероятное смятение. Транспаранты и плакаты, которыми украшена площадь, все неправильные. Почти на половине из них были не те лица. Это саботаж, работа агентов Голдстейна. Возник шумный антракт, во время которого плакаты срывали со стен, транспаранты разрывали в клочья и топтали ногами. Агенты проявляли чудеса самоотверженности, залезая на крыши и срезая свисающие с труп лозунги. Однако через две-три минуты все закончилось. Оратор, так и не выпустивший из рук шейки микрофона, сутулев плечи и цепляя воздух свободной рукой, без промедления продолжил свою речь. Еще минута, и толпа вновь взорвалась диким яростным ревом. Ненависть продолжалась совсем как раньше, только направление ее изменилось. Как понял Уинстон впоследствии, Больше всего его тогда поразило, что оратор переключился с одного направления на другое прямо посередине предложения, не только не сделав паузы, но даже не нарушив синтаксиса. Но тут его отвлекло другое событие. Произошло оно во время беспорядка, когда срывали плакаты. Мужчина, лица которого он не разглядел, тронул его за плечо и сказал, «Извините, кажется, вы уронили свой портфель». Уинстон, ничего не ответив, рассеянно взял портфель. Он знал, что возможность заглянуть внутрь портфеля появится у него только через несколько дней. Как только демонстрация закончилась, он направился прямиком в Министерство правды, хотя было уже 23 часа. Все сотрудники Министерства сделали то же самое. В приказах, обычно звучащих с телеэкранов и призывающих их вернуться на рабочие места, Сейчас не было необходимости. Океания в войне с эстазией. Океания всегда была в войне с эстазией. Большая часть политической литературы последних пяти лет теперь стала абсолютно устаревшей. Различные отчеты и сообщения, газеты, книги, брошюры, фильмы, саундтреки, фотографии — все должно было быть исправлено с быстротой молнии. Хотя не было издано никаких директив, Всем было понятно, что в намерении руководства департамента входит уничтожение любых упоминаний о войне с Евразией или о союзе с Эстазией в течение одной недели. Работа была не впроворот, и осложнялась она тем, что процессы, из которых она состояла, нельзя было называть своими именами. В отделе документации все работали по 18 часов из 24 месяцев, с двух-трехчасовыми перерывами на сон. Из подвалов принесли матрацы и разложили их в коридорах. Еду, состоявшую из сэндвичей и кофе «Победа», привозили на тележках работники буфета. Каждый раз, когда Уинстон прерывал работу, чтобы поспать, он старался расчистить стол, но каждый раз, когда он со слепающимися глазами и больной головой выползал на рабочее место – Он находил его покрытым грудой бумажных цилиндров, заваливших его стол, как снежный сугроб, с наполовину погребенным под ними речепищиком и разбросанными по полу. Первым делом ему приходилось собирать их в более-менее аккуратную стопку и освобождать место для работы. Хуже всего было то, что работа, которую приходилось выполнять, отнюдь не была чисто технической». Часто достаточно было просто заменить одно имя на другое, но для более подробных сообщений о тех или иных событиях требовались и внимание, и воображение. Кроме того, чтобы перенести войну из одной части мира в другую, требовались глубокие познания в географии. На третий день у Уинстона невыносимо болели глаза и приходилось протирать очки через каждые несколько минут. Это можно было сравнить с выполнением какой-то изнуряющей физической работы. Ты имел право от нее отказаться, но, тем не менее, невротически бился над ее завершением. Думать о ней ему особенно было некогда, и его не беспокоил тот факт, что каждое произнесенное им слово для речепищика, каждый росчерк его чернильного карандаша заключали в себе преднамеренную ложь. Как и всех, в департаменте его интересовало только одно — фальсификация должна быть выполнена мастерски. На утро шестого дня поток цилиндров замедлился, за полчаса из трубы ничего не выпало, потом выпал один и больше ничего. Повсюду почти в это же время работа стала затихать. По департаменту прокатился глубокий, затаённый вздох облегчения — Великая цель, о которой никогда не будет упоминаться, достигнута. Теперь ни один человек не сможет документально подтвердить, что была война с Евразией. В 12.00 неожиданно объявили, что сотрудники министерства свободны до завтрашнего утра. Уинстон, так и не расстававшийся с портфелем, в котором лежала книга, Во время работы он ставил его между ног, а во время сна клал под себя. Отправился домой, побрился и чуть было не заснул в ванной, хотя вода была чуть теплой. Он поднялся по лестнице в комнату над лавкой мистера Чаррингтона, приятно похрустывая суставами. Усталость не прошла, но спать он больше не хотел. Он открыл окно, зажег маленький примус и поставил на него котелок с водой для кофе. Джулия скоро придет, а у него пока есть книга. Он сел в грязноватого вида кресла и расстегнул портфель. На тяжелом черном томе, сбрашированном вручную, не было ни названия, ни имени автора. Печать также выглядела слегка неровной, страницы по краям были потрепанными, их легко было листать, как будто книга прошла через много рук. Надпись на титульной странице гласила «Теория и практика олигархического коллективизма» Эммануэль Голдстейн. Уинстон начал читать. Глава первая. Незнание — это сила. За все время, о котором у нас сохранились письменные свидетельства, вероятно, с конца неолита, в мире существовало три типа людей. Высшие, средние и низшие. Они подразделялись на разные группы, носили бесчетное количество различных названий. Соотношение этих групп менялось точно так же, как из века в век менялось их отношение друг к другу. Но базовая структура общества не менялась никогда. Даже после грандиозных переворотов и казавшихся необратимыми изменений, Сам собой восстанавливался тот же самый порядок, совсем как гироскоп, восстанавливающий свое положение, куда бы его ни толкнули. Цели этих групп абсолютно противоположны. Уинстон прервал чтение, в основном для того, чтобы прочувствовать то, что он сейчас читает, читает в комфорте и безопасности. Он один. Нет никакого телеэкрана, никто не подслушивает через замочную скважину, нет нервного импульса обернуться или прикрыть страницу рукой. Сладкий летний воздух гладил его по щеке. Откуда-то издалека едва доносились крики детей. В самой комнате не было ни звука, кроме тикающего голоса часов. Он поудобнее уселся в кресле и положил ноги на каминную решетку. Вот оно, блаженство, вот оно. Вечная жизнь. Неожиданно, так иногда поступает человек с книгой, которую знает, что непременно прочтет, что непременно перечитает каждое ее слово, он открыл книгу в другом месте и попал на главу третью. Уинстон продолжил чтение отсюда. Глава третья. «Война — это мир». Раскол мира на три великих сверхдержавы стал событием, которое можно было предвидеть и которое предвидели еще до середины XX века. С поглощением России, Европы и Соединенными Штатами Британской империи сформировались две из трех существующих ныне держав — Евразия и Океания. Третья из как самостоятельная единица возникла только после декады беспорядочных боев. Границы между этими тремя сверхдержавами в одних местах произвольны, а в других остаются подвижными в зависимости от военных действий, но в целом они соответствуют географическим контурам. Евразия включает в себя всю северную часть европейского и азиатского континентов, от Португалии до Берингово пролива. Океания включает в себя обе Америки, острова в Атлантическом океане, сюда же входят британские острова, Австралазия и южная часть Африки. Эстазия меньше остальных, и западные границы ее менее определенны. Она включает в себя Китай и страны к югу от него, а также японские острова и большие, но часто меняющие границы части Манжурии, Монголии и Тибета. Эти три сверхдержавы в той или иной комбинации постоянно воюют друг с другом, Итак продолжается в течение последних 25 лет. Однако война более не является той отчаянной войной на поражение, каковой она была в первые декады XX века. Это военные операции с конкретными ограниченными целями. Их проводят соперники, не способные уничтожить друг друга, у которых нет материальной заинтересованности в борьбе и которые не разделены идеологическими разногласиями. Это не говорит о том, что войны ведутся менее кровожадно и более благородно, и что превалирующее восприятие их именно таковыми осталось прежним. Совсем наоборот. Военная истерия постоянно и универсальна во всех странах, и такие действия, как насилие, грабежи, убийство детей, обращение всего населения в рабство, расправы с заключенными, доходящие до того, что их варят или закапывают живьем – воспринимаются как нормальные действия, а если совершаются своей стороной, а не вражеской, даже как достойные награды. Однако в физическом смысле в войне участвует очень незначительная часть населения, в основном хорошо подготовленные специалисты, а потому война обходится сравнительно небольшим количеством жертв. Схватки, если они случаются... происходит у неопределенных границ о местоположении которых рядовой человек может только догадываться или вокруг плавучих крепостей охраняющих стратегические точки на морских рубежах